Притчи о рабах. У Иисуса есть две притчи про рабов с полностью противоположным смыслом. Что еще интереснее, обе в Евангелии от Луки. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам. Он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 36-37. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Подойди скорее, садись за стол?» Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать?» И, подпоясавшись, Служи мне, пока буду есть и пить. И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите. Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие от Луки, глава 17, стихи седьмого по десятый ровно противоположный. Так на что ориентироваться? Господь хочет воздать за верность, но не просто щедрой наградой. Награда за искреннюю верность даже звучит как-то не очень, как бы обесмысливая и уничижая бескорыстие. Вот тебе, дескать, плата за верность. Столько она стоит, это твоя цена, мы в расчете. Он делает иначе. С теми, кто его дождался, обходится как с друзьями, как с близкими, сажать за стол и сам служит им, заботясь о них, но при этом не хочет, чтобы мы ему служили, складывая свои заслуги и подсчитывая, сколько именно мы заработали и что он нам теперь за это должен. Эта мысль настолько уничтожает любую искренность, любой живой порыв, что он резко предостерегает против нее второй притчей. Все, что вы делаете... Считайте только минимально выполненными обязанностями. Вообще не думайте об этом, проще говоря. Не высчитывайте себе цену сами. Не пытайтесь соревноваться, кто больше сделал, кто меньше. И не думайте, что одолжили Бога до невозможности. Это не так. Тут некий парадокс. Бог может считать себя нам обязанным. Но мы его обязанным считать не можем. Его обязанность к нам – это исключительно его добрая воля. На искреннюю службу ответить искренним дружеским порывом. Сделать для нас даже больше, чем просто друг делает для друзей. Позаботиться так, как нам и не снилось. Ждите, что он позаботится. Он обещал, и его слово верно. Но не думайте, что этим он расплачивается с нами за наши заслуги. У нас нет перед ним объективных заслуг. Есть... Только его желание заботиться о своих верных и искренних.